Они меня поджидали. «Конечно, а как иначе?» «Джейкоб! Джейк!», Джейк Облегченно воскликнули восемь голосов. «Беги домой!» Приказал голос Альфы. Сэм был в бешенстве. Я почувствовал, как исчез пол, спеша сообщить Билли и Рэйчел радостную весть. Я не достался на ужин вампиром. Ему даже не хватило терпения выслушать мою историю. Не было нужды объяснять стае, что я бегу домой. Они сами видели, как мимо меня проносится лес». Говорить, что я схожу с ума, тоже было необязательно. Все они чувствовали мое безумие. Братья разом увидели ужасные сцены, побитый живот Беллы, ее хриплый голос, просто он очень сильный. Эдвард, горящий живьем, я могу лишь смотреть, как она исчезает, гибнет, как оно причиняет ей боль. Розали, изготовившийся к прыжку, на Беллу ей плевать. Стая потрясенно замолчала. Их ужас вылился в безмолвный, бессловесный крик. Я был уже на полпути домой, когда они пришли в себя и бросились мне навстречу. Почти стемнело, заходящее солнце скрылось за тучами. На свой страх и риск я перебежал в шоссе, меня никто не заметил. Мы встретились примерно в десяти милях от Лапуш, на пустой поляне для кемпинга. Она была довольно далеко от дороги, за двумя скалами, так что нас бы никто не увидел. Пол прибежал на место одновременно со мной, и вся стая теперь была в сборе. В голове царил полный хаос, все кричали на перебой, не слушая друг друга. Шерсть у Сэма на загривке стояла дыбом, и он без конца рычал, расхаживая туда-сюда. За ним, словно тени, прижав уши к голове, следовали Пол и Джаред. Волки были взбудоражены и время от времени глухо рычали. Поначалу я не смог определить причину их гнева и подумал, что дело во мне. Я был так растерян, что не боялся кары за неисполнение приказа, пусть делают со мной, что хотят». Через некоторое время их путанные мысли начали складываться в отдельные предложения. Как такое возможно? Что это значит? Что будет дальше? Это плохо, неправильно, опасно, чудовищно, мерзость, нельзя этого допустить. Все члены стаи двигались и думали синхронно, все, кроме меня и еще одного волка. Я сел рядом с братом и в растерянности даже не посмотрел ни глазами, ни мысленно, кто это. Стая взяла нас в кольцо. «В договоре такое не предусмотрено. Мы все в опасности. Я попытался разобраться в голосах, пройти по следам извилистых мыслей, но у меня ничего не вышло. Образы, которые тревожили стаю больше всего, были моими образами. Самыми страшными из них — синяки Беллы, горящее лицо Эдварда. Они тоже боятся, но ничего не предпримут. Надо защитить Беллу Свон. Нельзя думать только о ней». Безопасность наших семей важнее, чем жизнь одного человека. Если они не убьют отродье, придется нам. Защитить племя, защитить семьи. Надо убить его, пока не поздно. Снова мое воспоминание. Слова Эдварда. Эта тварь растет очень быстро. Я сосредоточился на голосах и попробовал понять, кому они принадлежат. Нельзя терять время, — подумал Джаред. Будет битва, — предупредил Эмбри. Жестокая. Мы готовы, — упорствовал Пол. «Нужно застать их врасплох», — подумал Сэм. «Давайте их разделим», — предложил Джаред. «Это увеличит наши шансы на победу». Я потряс головой и поднялся на ноги. Перед глазами все плыло. Волк, сидевший рядом, тоже встал и уперся в меня плечом, чтобы поддержать. «Погодите», — подумал я. Братья на миг остановились, потом снова начали кружить по поляне. «У нас нет времени», — отрезал Сэм. «Что вы затеваете?» «Днем мы все думали, что договор нарушен, но нападать не захотели. А теперь, хотя договор никто не нарушал, вы устроите вампирам засаду?» «Такого наши предки не могли предугадать», — ответил Сэм. «Опасность грозит всем местным жителям. Мы не знаем, что за чудище родится у Калинов, но оно уже сильное и быстро растет. Когда оно появится на свет, будет слишком мало, чтобы соблюдать какие-то условности». Помнишь новорожденных вампиров? Дикие, голодные, необузданные. Представь себе такого же, да еще под защитой Калинов. «Мы же не знаем», — начал было я. «Не знаем», — согласился Сэм, — «и поэтому не вправе испытывать судьбу. Мы позволили Калинам жить здесь, потому что можем им доверять. Они никому не причинят вреда, а этому существу доверять нельзя. Им оно тоже не по душе». Сэм взял из моей головы образ разали, загородивший Беллу, и показал всем, кое-кто готов защищать его до последнего. «Господи, да это же просто ребенок!» «До поры до времени!» — прошептал Ли. «Джейк, дружище, это не пустяк!» — подумал Квилл. «Мы не можем оставить все как есть!» «Вы делаете из мухи слона!» — возразил я. «Если кто сейчас и в опасности, так это Белла!»